Кто бы мог подумать, что такая невероятная машина существовала так глубоко внизу в скалистых недрах Тарги? Ставф стоял в задней части комнаты, наблюдая за тем, как лампы вспыхивали на Мекком. Несмотря на его знакомство с чудесами карликовой технологии, которую создавали его инженеры на итриотических астероидах, он никогда не видел ничего настолько сложного, как эта огромная машина. которая занимала большую часть глубокой пещеры под Макартой. Посвященные Сэдди и мастера, нервничая, стояли перед машиной. Напряжение было заметно в их позах. Брайан лежал в кресле с откидной спинкой. Странный золотой шлем венчал его лысую голову и закрывал большую часть лица. Тело Брайана неожиданно расслабилось в кресле. Пот катился из-под золотого шлема, и струился вниз по древнему лицу магистра. Уилли и Кайла бросились к нему, чтобы снять шлем с головы старика и поднять его из кресла. Стаффа оценил действия машины на Брайана. Магистр глубоко втягивал в себя воздух, его энергия иссякла. Стаффа подошел ближе, чтобы посмотреть вверх на блестевшие лампы Мэгком, осознавая на каком-то подсознательном уровне мощь машины. Он спросил Брайана, может ли он увидеть машину. Сказал, что, возможно, с его новейшими знаниями о производстве компьютеров он мог бы получить какой-то ключ относительно ее происхождения. Теперь он медленно покачал головой с сознанием того, что ничто из современного человеческого производства не могло сравниться с этим. Он провел любопытными пальцами по консолям не в состоянии представить материал или метод производства. Любопытствуя, Стаффа взял шлем и поднял его над головой, пока не почувствовал ощущение слабого покалывания. Осторожно он положил его обратно на кронштейн и погрузился в свои мысли. «Я... я не знаю, могу ли я продолжать?» – задыхаясь, сказал Брайан и прохрипел. «Каждый раз я... я...» Кайла нежно утихомирила его и помогла усадить старика на антиграф. Стафа поглядел на огромные серые бока компьютера. Нечеловеческая технология или какой-то остаток мифологической земли. Здесь находится секрет запретных границ. Я вернусь в эту комнату. В мрачном настроении он отвернулся и последовал за Седди вверх по извилистому скальному коридору. Комната Брайана оказалась как раз таким местом, какое Стаффа ожидал увидеть. Не более чем свободная келья, высеченная в массивной скале. Маленькое спальное ложе без поля гравитации было врезано в стену. Панель освещения, компактная система доступа к компьютеру для чтения или исследования вместе с креслом ручной работы составляли остальную мебелировку комнаты. Уилли и Кайла готовили комнату, пока Брайана поднимали с антигравитационных носилок. Ставфа ждал снаружи. Его ум все еще был занят Мэгком. И смыслом существования. Стафа, позвала Кайла. «Брайан хотел бы поговорить с тобой». Уилли задержался у двери. «Иди, Уилли», – Брайан слабо взмахнул рукой, как будто отгоняя муху. «Клянусь богом. Он бы уже убил меня, если бы захотел». Слабая улыбка появилась на его губах. «И кроме того...» Он понизил голос. «Я должен поговорить. Столь многое должно быть решено». Челюсть Уилли выдвинулась, мышцы напряглись. Он коротко кивнул и неохотно отступил из комнаты. Стеффа проигнорировал этого человека, когда вошел и придвинул тяжелое кресло, сделанное из толстых веток. «Мэгком, интересная машина, да?» – спросил Брайан. Я никогда не видел ничего подобного. Откуда он берет энергию? Точно не знаю. Брайан вытер лицо тканью, которая была рядом с ложем. Мы полагали, что это энергия следствие какой-то атомной реакции, питающей ядро планеты. Но мы действительно не знаем. Не знаем. Это так чуждо. С каких пор она находится здесь? Как появились Сетди, «Дольше. Но записи не сообщают нам, что он действовал так же, как и теперь. Видишь ли, он прежде был пассивен». Брайан продолжал объяснять возвращение к жизни Мэгком в тот давний день. «И вы обманывали его все эти годы?» – спросил Стаффа, думая. «Как и Империи, машина тоже боится Сэдди. Какой цели служат запрещение их учений?» «Что может быть такого опасного в философии, разделяющей разум Бога и этику?» «Да, мы лгали ему. Такая тонкая игра. Но на этот раз ему почти удалось прорвать мою оборону. Я думаю... Думаю, он знает». «Тогда зачем ты разговариваешь с ним?» «Став, оперся на локоть. Зачем продолжаешь притворяться? Игнорируй его». «Какую силу он имеет?» Смех Брайана резко прозвучал в тишине. Хайт и я пробовали это когда-то. Машина отключила здесь все: Освещение, вентиляция, водоснабжение и связь контролируются ею. Кроме того, ее вычислительные возможности значительно превосходят все в риганской сфере влияния. Панели не похожи на то, что мы делаем. Чуждая, но все же такое мощное орудие. Я никогда не был уверен, что мы могли бы рискнуть потерять его. Например, предложи ему подсчитать вероятность того, что Рига получит военный контроль над свободным космосом, и он сообщит тебе». «Я мог бы сказать тебе», — проворчал Стаффа. «Не так, как Мэгком», — устало возразил Брайан. Он сделает моментальный подсчет всех возможных факторов, вплоть до военного вклада рыболовецких провинций на побережье. Ни один человеческий ум не может справиться с тоннами данных, которые хранятся в МЭККОМ. Ни один человек не мог бы придумать, как запрограммировать систему, чтобы справиться с полными социальными последствиями империи, как может МЭККОМ. Стаффа потянул себя за черную бороду. И все же эта конструкция, остаток древней культуры, вещь, сделанная с какой-то целью. Брайан закрыл глаза, его голова покачивалась на маленькой подушке. «Поверьте мне, мы боимся ее. Но я полагаю, это слабость Сэдди, что мы жаждем такой силы интеллекта. Не имеет значения какой это риск». — Привычка, если тебе угодно. — Ужасное безобразие, если тебе угодно, — возразил Стаффа. — Молчание. — Почему ты на самом деле здесь, Стаффа Картерма? Глаза Брайана оставались закрытыми. Выражение его лица было как у человека, страдающего от боли. Стаффа откинулся на спинку кресла, сплетая пальцы рук, вытянув ноги на камни. гладко отполированным в течение вечности. «Сначала я отправился искать своего сына. И по дороге я осознал, что для того, чтобы сделать это, мне придется найти самого себя». «Осознание?» «Да, осознание». Брови Брайана поднялись. Про себя он прибавил. «И нет причины, чтобы все распалось на части. Хайт, мой старый друг. Вот недостающее звено». «Кто когда-либо мог подумать, что командующий не осознавал?» «Извините меня. Мы долго и много трудились, чтобы захватить тебя, став Картерма. «О, как мы старались! Видишь ли, ты был ключом». «Ключом?» «К выживанию». Брайан глубоко вздохнул. «Как командующий компаньонов ты бы разорил Ригу, правильно?» Это было так ясно? Макком. да. Мы, конечно, провели годы, проверяя и перепроверяя данные самостоятельно. О, мы знали весь твой план. Возможно, до того, как ты составил его. Мы не могли допустить такого. Твой стальной кулак разрушил бы стремление человеческого духа при условии, что достаточные ресурсы для поддержания цивилизации... уцелели бы в войне.